Она заставила мисс Кроули четыре раза рассмеяться и всю дорогу её потешала. «Это что ещё за выдумка? Не разрешать мисс шар обедать с гостями», выговаривала старуха сэру Питу, затеевшему парадный обед и пригласившему к себе всех окрестных баронетов. «Милейший мой!»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 Когда вечер закончился и кареты покатили со двора, ненасытная мисс Кроули сказала «пойдем ко мне в будуар, Бекки, и разберем-ка там по косточкам всю честную компанию». И парочка друзей отлично выполнила это, оставшись глазу на глаз. Старый сэр Хадлстон ужасно сопел за обедом. У сэра Джайлса у Обшита смешная манера громко чавкать, когда он ест суп, а Миледи его жена как-то подмаргивает левым глазом. Все это Бекки великолепно изображала в карикатурном виде, не забывая посмеяться и над темой обеденных бесед, политика, война, квартальные сессии, и знаменитая охота с гончами и над другими тяжеловесными и скучнейшими предметами, о которых беседуют провинциальные джентльмены. А уж туалеты барышень, опшот, и знаменитую желтую шляпу леди фадлстон мисс Шарп, разнесла в пух к великому удовольствию своей слушательницы.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 В миссис Феркин, естественно, говорила ревность, ибо какая же честная женщина не ревнива.